Глава вторая. Лев, Есенин, взрыв. Вообще-то мы с бабушкой были уверены, что исчезнувший сосед никуда не исчез. А кровь Гаврюша сама придумала. Мало ли кто-то пролил в подъезде томатный сок или разбил арбуз, а богатое воображение человека искусства превратило это в кровавую драму. Но красное пятно мы увидели собственными глазами и не в подъезде, а на потолке в гостиной Гаврюши. И в квартире соседа стояла мертвая тишина, хотя мы с бабушкой по очереди трезвонили раз двадцать. «Как дальше существовать? Как засыпать по ночам, когда только что видела этого безобидного в сущности юношу, а теперь где-то там, наверху, лежит его хладный труп?» — бубнила Гаврюша, пока бабушка вызывала участкового. Бабушка отмахивалась и пыталась объяснить стражам правопорядка, что их присутствие совершенно необходимо. Стражи, видимо, придерживались другого мнения, так что бабушке пришлось хорошенько рявкнуть. «Или вы приезжаете на вызов, или я приезжаю в прокуратуру с заявлением на...» а, «Как ваша фамилия? Напомните?» Ситуация была напряженной, Но я не удержалась от смеха. Забавно, что бабушка говорила одинаково жестко и с ленивыми полицейскими, и со страдающей гаврюшей. Как-то раз бабушка сказала, «Леся, жизнь не любит мямли. Не ной, а решай вопрос». В такие моменты я ее даже побаивалась. Не бабушка, а маршал Жуков. Но надо признать, что ее непоколебимая твердость работает почти без осечек. и Гаврюшу удалось вытащить на место происшествия, и участковый явился минут через семь. Открывать дверь снова побежала я, потому что бабушка уговаривала Гаврюшу привести себя в порядок, хотя бы сменить халат на домашний цветастый балахон. На Гаврюшу подействовали только слова «В конце концов тебе придется общаться с мужчиной». Тут она, конечно, подорвалась. Я повозилась с незнакомыми заедающими замками. Гаврюша не обращала внимания на такие мелочи, как бытовые неудобства. И распахнула дверь. «Участковый, уполномоченный лейтенант полиции Есенин». Фразу выпалили скороговоркой, она как будто прилетела мне в лицо упругим мячиком. От неожиданности я тоже решила представиться. Ученица девятого класса средней общеобразовательной школы Полякова. Лейтенант полиции Есенин, невысокий, крепкий, короткостриженный, вдруг широко и весело улыбнулся, словно был страшно рад меня видеть, и сказал... «Ну, привет, гражданка Полякова! Что случилось-то?» Татьяна Игоревна Повторяю, у меня нет оснований вскрывать квартиру номер 8. Есенин обращался именно к бабушке, хотя речь шла о Гаврюшином соседе. По-моему, Есенин просто понял, что беседа с Гаврюшей смысла не имеет. Кроме того, она пару раз поджимала губы со словами «Что может юный мальчик в таких обстоятельствах?» и это лейтенанту не понравилось. Еще меньше ему понравилось, что Гаврюша упорно называла его Сергеем Александровичем, а он был совсем наоборот – Александром Сергеевичем. «Тогда почему же вы Есенин, а не Пушкин?» Гаврюша так изумилась, будто лейтенант Есенин сам себя так назвал еще в младенчестве и ради прикола смешал имена великих поэтов. Сначала разговор проходил в квартире Гаврюши, потом мы перебрались на этаж выше, Есенин позвонил и в восьмую квартиру, и в соседнюю седьмую, но и там никто не открыл. «Этих тоже хотите ломать?» — Есенин кивнул на обитую темной синей кожей дверь с металлической семеркой. «Зачем?» — уставилась на него Гаврюша. Кстати, она не только переоделась по бабушкиному совету, но и умудрилась подвести глаза. «А они что же не открывают?» — громким шепотом произнес Есенин. «Может, и их убили?» «Товарищ лейтенант, воздержитесь от ехидства», — резко сказала бабушка. «Если не из уважения к возрасту, то хотя бы в силу того, что двум взволнованным женщинам не на кого рассчитывать, кроме представителя правоохранительных органов». «Трем женщинам», — напомнила я о своем присутствии. Бабушка спрятала улыбку. «Тем более». «Татьяна Игоревна, ну давайте вместе порассчитываем», — вздохнул Есенин. «Вы слышали звуки борьбы, стрельбы?» «Борьба, стрельба». «Чем Есенин не поэт?» «Не слышала», — ответила бабушка. «Наталья Гавриловна, полагаю, тоже». «Вот», — протянул Есенин, «значит, убийство только ваше предположение». «Но он несколько дней не появляется», — возмутилась Гаврюша. «Жилец не обязан уведомлять вас о своих перемещениях. Может, он на работе ночует, в отеле, у знакомых». Как же по-свински устроен человек. Полчаса назад я смотрела на бурый угол потолка на трясущуюся гаврюшу, на растерянную бабушку, и у меня пальцы леденели от ужаса. Сейчас лейтенант Есенин доступно объяснял, что ужасаться нечему, и я даже огорчилась. В отеле ночуют. Какая тоска. Нет, пусть этот таинственный сосед живет 300 лет, конечно, но мог бы ради приличия оказаться каким-нибудь незаконным торговцем антиквариата. «А как же кровь не сдавалась Гаврюша? «Я извиняюсь, вы представляете, сколько крови должно вытечь из человека, чтобы протекло на нижний этаж?» Есенин окинул взглядом меня, бабушку и Гаврюшу. «Не, если нас с вами вместе зарезать, это еще куда ни шло!» «Мне дурно!» — прошелестела Гаврюша и вцепилась в рукав бабушкиного пиджака. «Единственное, что могу сделать, установить номер жильца и попробовать с ним связаться», — мирно продолжал Есенин. «Как же свяжетесь вы с ним!» Гаврюша быстро перешла из режима «мне дурно, в сейчас я вам устрою». «Он там лежит мертвый. «Кто лежит мертвый? раздался с лестницы испуганный голос. Обернувшись, Гаврюша качнулась и ответила «Вы?» Гаврюшин сосед оказался точно таким, каким я его себе представляла. Тощий, бледный, нескладный, с настолько тонкими и светлыми волосами, что казалось, будто у него нет ресниц и бровей. На Есенина он глядел боязливо, на бабушку тоже, на Гаврюшу с раздражением. Меня вообще не замечал, так что я могла его рассматривать безо всякого стеснения. Сосед Гаврюша зачем-то сунул Есенину паспорт, тот пролистал странички и протянул. «Вы не волнуйтесь, гражданин Нестеров Лев Андреевич, восьмидесятого года рождения. Просто соседи у вас хорошие, заволновались. Где Лев Андреевич, куда исчез?» Имя Лев подходило Гаврюшиному соседу примерно так же, как мне платье в рюшечках, которое я надевала ещё на утренник в детском саду. «Никуда я не исчезал», — замахал руками Лев Андреевич. «Я на даче был, на шашлыках». «Да что же вы делаете», — простонал Есенин. «Я тоже, может, шашлыка хочу. И дача подходящая есть, всего 10 километров от города. А вы далеко были?» «Ну, не очень, но, в принципе, прилично». Лев Андреевич закашлялся. «Я не разбираюсь, молодой человек, меня друг возил туда и обратно. Минут двадцать ехали, не отставал Есенин». Лев Андреевич заморгал. «Да и нет, я не помню, молодой человек, я спал всю дорогу». «И хорошо», — улыбнулся Есенин и протянул Льву Андреевичу паспорт. «Извините за беспокойство». Лев Андреевич шагнул к своей квартире. но миниатюрная Гаврюша решительно перегородила ему путь. «Позвольте, товарищ лейтенант Есенин, вы его просто так отпустите? А как же кровь?» «Так вот же ваш сосед!» Есенин для убедительности указал пальцем на испуганного белобрысого льва. «Живой и невредимый. Откуда кровь?» «Оттуда!» — Гаврюша постучала кулачком по двери. «Я жестоко ошиблась. Мой сосед вовсе не жертва. Он преступник!» «Наташа, остановись!» — тихо сказала бабушка. «Ни за что, таточка!» — воинственно откликнулась Гаврюша. «Как же вы не понимаете? Он сбежал с места преступления! Это же очевидно! Ровно после того, как этот человек якобы уехал на шашлыки на моем потолке... Ну, вы же сами видели!» Есенин озадаченно смотрел на Гаврюшу. Бабушка ободряюще улыбалась Льву Андреевичу. Я старалась не отсвечивать. Еще бы, такой экшен. Наташа, после, не значит вследствие того, устала, отозвалась бабушка, а я защелкала клавишами. Такая мысль была достойна оказаться в заметках. «Хватит, пойдем». «Вы хотите, чтобы я жила рядом с убийцей?» — прошептала Гаврюша. И тут унылый лев одним прыжком преодолел расстояние до своей двери, резко отпер замок и с нескрываемым раздражением, глядя на Гаврюшу, сказал «Как же вы мне надоели! То убитый, то убийца! Определились бы, прошу!» Да, в номинации «Самый неожиданный персонаж сериала «Гаврюшины фантазии» Лев Андреевич однозначно лидировал. Заходите все, заходите. Лев Андреевич скривил губы. «А то нехорошо как-то без свидетелей, да?» От миленького приглашения не отказалась даже бабушка, хотя и все таки было неловко. Она шепнула мне «Не могу отпустить Наташу одну» и шагнула через порог. Есенин с хозяином шли первыми. За ними, не отставая ни на миллиметр, следовала Гаврюша. Она так вытягивала шею, что, казалось, ее голова обгоняет туловище на полметра — Мы с бабушкой замыкали шествие. Лев Андреевич рывком открывал двери и комментировал. «Ванная, туалет без происшествий. Кухня, трупов не обнаружено. Спальня, пожалуйста, смотрите. Большая ком...» черт возьми, как это?» Охнула Гаврюша, заржал Есенин, я заглянул ему через плечо и увидела, что пол в комнате, которая находилась строго над Гаврюшиной гостиной, весь в засохших, неприятно пахнущих лужицах и усыпан битым стеклом. Диван, стены, занавески в потеках и брызгах забродила от жары. И рванула с необъяснимой радостью, сообщил Есенин. Еще бы, не ему ведь мы чистить и оттирать банок пять было, шесть, поправил Лев Андреевич. Гаврюша не понимающий помотала головой. Чего шесть? Каких банок? Что рвануло? Здесь что? Террористическое убежище? Лев Андреевич бросил на нее равнодушный взгляд. Да. Группа особо опасных террористов осуществила покушение на шесть банок вишневого компота.